Глава 21. Было время. Now that we are older, I remember you, reaching out to show me all the things that I must do. Now that we are older, I remember you. Now that we are close to death and close to finding truth. Orion star, we might fall Как Лун-А не предполагал, лун Бэй знал, в какой именно детский дом должны были забрать Гуюна. Брат даже не стал отговаривать его ехать туда. Понимал, что это будет бесполезно. В голове крутилась лишь одна мысль. Он не мог позволить мальчику провести эту ночь в таком месте. Слишком яркими были воспоминания о том, какой бывает эта самая первая ночь, когда ты оказываешься абсолютно один. Когда ты настолько мал, что не можешь в полной мере осознать до конца глубину этого одиночества, но чувствуешь его всем естеством. Мир просто рушится на глазах, а вокруг только чужие люди. Какими бы они ни были добрыми и заботливыми, они превращаются в тени со смазанными одинаковыми лицами. Сколько бы ты ни старался найти среди них хоть один знакомый образ, все оказывается тщетно. Детский дом находился вдали от центра города и на противоположной стороне от тысячи эпох. Добираться пришлось больше двух с половиной часов из вечерних пробок в час пик. Когда такси остановилось перед высокими коваными воротами, Лун-Ань несколько мгновений не смог собраться с мыслями. Он понятия не имел, что скажет воспитателям, как объяснит им, кем является Го-Юну. Ответ был — кем. Однако он должен был хотя бы попытаться. Поймав вопросительный взгляд водителя в зеркале заднего вида, Лун-Ань стиснул зубы и вышел из машины. Дождь шел всю ночь, и за день улицы не успели полностью просохнуть. Стояла по-настоящему осенняя погода. Лун-Ань поздоровался с седым охранником, который лениво взглянул на его документы и прошел за ворота. На разбитой каменной дорожке, ведущей ко входу, была глубокая лужа, и ее пришлось огибать по влажному неровному газону. Лун-Ань хмуро посмотрел на обшарпанные стены здания и потянул на себя тяжелую дверь. Внутри было душно и немного пахло сыростью. На первом этаже никого не было, и Лун-Ань медленно пошел по длинному коридору, озираясь по сторонам. Когда он почти добрался до поворота, из-за него появилась высокая женщина с короткими волосами. Сложно было сразу определить ее возраст, но вокруг ее тонких губ Уже был заметен узор из тонких морщинок. Она остановилась и вскинула брови, глядя на Лун Аня. — Господин, вы кого-то ищете? Лун Ань кивнул. — Да, сегодня сюда привезли мальчика пяти лет. Его зовут Гоюн. Я хотел бы повидаться с ним. Женщина даже не попыталась скрыть удивление, мелькнувшее на ее худом лице. — Простите, но посещения разрешены только органам опеки и будущим родителям. К тому же сейчас уже очень поздно. Из какой вы организации? «Я не из организации, я друг семьи». Работница детского дома покачала головой. «Дети уже поужинали и отдыхают. Попробуйте прийти завтра. У вас есть документы из службы защиты детей?» Лун Ань вздохнул. Он не имел ни малейшего представления о том, какие ей нужны документы, чтобы пустить его к Гоюну. «Нет. В таком случае я ничем не могу вам помочь. Вам нужно обратиться в... Вы не понимаете?» «Молодой господин», — перебила она, — «мне вызвать охрану?» За спиной послышались чьи-то поспешные шаги. Лун Аня не успел обернуться, когда рядом с ним остановился мужчина. — Что случилось, госпожа Му? Какие — Какие-то проблемы? — Ох! Только в этот момент говоривший посмотрел на Лун Аня, который и сам потерял дар речи от изумления. Перед ним был Тао Ю, тот самый заказчик из тысячи эпох, много лет назад потерявший свою жену. Справившись с эмоциями, мужчина мягко улыбнулся и повернулся к женщине. — Я знаю этого человека, госпожа Му. «Пожалуйста, приведите мальчика, которого мы приняли сегодня, Гоюна». Госпожа Муна хмурилась, но ничего не сказала. Помедлив, она кивнула и исчезла за поворотом, из-за которого и появилась. Тао Ю, дождавшись, пока стихнут удары Ю вновь посмотрел на Лун Аня. «Лун Ань, рад тебя видеть!» — сказал он. «Ну, насколько это возможно в таком месте, как это?» «Господин Тао, что вы здесь делаете?» — спросил Лун Ань. «Я здесь работаю», — улыбнулся мужчина. «Я ждал, что кто-то из вас приедет, когда органы опеки привезли Гуюна». Фалинь как-то мельком знакомил нас с этим малышом. Его сложно не запомнить. Такой замечательный мальчик. Лун Ань даже не осознавал, в каком напряжении находился, пока оно не ослабло в момент, когда он понял, что у него появилась хоть какая-то поддержка. «Спасибо, господин Тао». Тао Ю рукой. «Пока не за что, Лун Ань. Я в долгу перед тобой за лук моей жены. И уже очень давно в долгу перед Фалинем за его доброту». Лун «Лунгэгэ!» Услышав этот голосок, Лун Ань присел раньше, чем Гоюн успел добежать до него, бросившись к нему со всех ног так, что едва не поскользнулся на полу. Шею тут же обвили маленькие ручки. Мальчик прильнул к нему, спрятав лицо в вороте его рубашки, и горько заплакал. Лун Ань зажмурился, поднимая его на руки. Открыв глаза, он увидел грустную улыбку, с которой на них смотрел Тао Ю. — Он молчал весь день и не проронил ни слезинки. — Но стоило тебе приехать? — он вздохнул, не закончив фразу. — Успокойся, Аюн, все хорошо. Гоюн громко всхлипывал, цепляясь за Лун Аня. — Лун Гэго, не уходи. — Не уйду, — пообещал Лун Ань раньше, чем в голову закрались сомнения, что ему кто-то это позволит. — Не плачь. Речь мальчика превратилась в несвязное бормотание. Он дрожал с головы до ног, как бы крепко Лун Ань его не обнимал. Воротник рубашки с одной стороны промок от его слез. Тао Ю погладил Гоюна по спине и кивнул госпожему, которая все это время стояла и молча наблюдала за ними. Вздохнув, она пошла дальше по коридору и исчезла за дверью одной из комнат. «Спасибо!» — вновь поблагодарил его Лун-Ань. «Это меньшее, что я могу!» — отозвался Тао Ю. «Что вы собираетесь делать?» — Лун-Ань сглотнул и слегка покачал Гуюна на руках, чтобы он хоть немного успокоился. «А что? Что можно сделать?» — спросил он, глядя через плечо мальчика на мужчину. Тот развел руками и снова улыбнулся, на этот раз куда светлее, чем до этого. «Сейчас, к сожалению, ничего». Забрать ребенка отсюда можно, лишь найдя совершеннолетних родственников, которые согласятся заботиться о нем, или оформив временную опеку. «А это возможно?» — сразу же спросил Лунань. Тао Ю опустил взгляд. «Возможно, если вы старше 30 лет. Таков закон. Им всем не было и 25. Даже Фолинь, имея хороший доход, не подходил для этого из-за возраста. К тому же ни одна служба защиты детей не одобрит заявку на опекунство от того, кто едва бывает дома. Доводы, что все это время мальчик прожил с ним, Никого не будут интересовать. Я. Лун Ань! Тао ю подошел ближе и опустил ладонь на его плечо: Не торопись расстраиваться. У меня есть много знакомых в благотворительных центрах. Но кто из вас будет опекуном в случае, если мне удастся найти выход? Лун Ань крепко задумался. Больше всех времени с Гой-Юном проводили Фалинь и Минаку, но имел ли он право вот так принимать решения за них? Была ли вообще разница, на кого будут оформлены бумаги? Мальчик уже давно воспринимал их всех как свою семью. — К тому же потом, если захочет, он сможет остаться с Годженом. — О нем заботится вся тысяча эпох, — сказал он, поудобнее перехватывая Гуюна, уже переставшего так громко плакать. Тао Ю тихо усмехнулся. — Звучит потрясающе, ты не находишь? Лун Ань кивнул. — Мне нужны документы, чтобы я мог сделать запрос. — Возьмите мои. Он достал из кармана бумажник и протянул Тао Ю, потому что не мог одной рукой вытащить из него ID. Мужчина протянул руку, взявшись за край бумажника, но не забрал его из пальцев Лун Аня. — Ты уверен? — — спросил он. — Ты выглядишь не старше Ван Цына, а ему всего 23. Это опека над... — Да, — ответил Лун Ань. — Да, я уверен. Тао Ю улыбнулся шире и покачал головой, все же забирая его документы. — Я сделаю все, что смогу, обещаю. — Спасибо, — снова поблагодарил его Лун Ань. — Могу я... Могу я попросить вас еще об одной услуге? В комнате на втором этаже, в которую его привел Тао Ю, стояла лишь одна небольшая кровать. Окна плотно закрывали жалюзи. На покрывале лежали две потрепанные игрушки, в которых Лун Ань разглядел мягких дракончиков, когда-то бывших белого цвета, но из-за частых стирок, ставших серыми. Осторожно пустив на кровать Гоюна, он помог ему забраться под одеяло и посмотрел на Тау Ю у двери. — Прости, на сегодня это все, что можно сделать, — сказал мужчина. — Тебе нужно что-нибудь еще? Лун Ань покачал головой, присаживаясь на край кровати. Гоюн тут же вцепился в его руку, прижавшись мокрым носом к запястью. — Спасибо вам. — Доброй ночи. — сказал Тао Ю и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Комната погрузилась в темноту. Лун Ань сглотнул и достал свой телефон. Он сел, а у него с собой даже не было ни портативного аккумулятора, ни адаптера, чтобы его зарядить. Гоюн зашевелился и тихо всхлипнул. Лун Ань отложил телефон на пустую тумбочку у кровати и наклонился к нему. — Ты чего? — Лун Гэга, ты не уйдешь? — тихо спросил мальчик. — Нет, спи. Гоюн повернулся на бок, примяв пухлой щечкой плоскую подушку. Это была единственная свободная комната в которой не было других детей, так как они ночевали в общих спальнях. Ею почти не пользовались, но Тао Ю попросил дежурную няню сменить постельное белье. От него пахло дешевым стиральным порошком, что напоминало Лун Аню собственной ночи в детском доме. — Двигайся! — сказал он, и, дождавшись, пока мальчик отползет немного левее, лег рядом поверх покрывала. Го Юн сразу же прижался к нему, спрятав лицо у него на груди. Лун Ань обнял его. Какое-то время они лежали в тишине, пока мальчик не прошептал. Лун Гэга будет моим папой. Лун Ань, гладивший его по спине, замер. Что он должен был ответить на этот вопрос? Гоюн не дышал, ожидая, пока он что-нибудь скажет. Если получится. А Ван Гэга? Сердце дрогнуло и в груди разлилось обжигающее тепло. Лун Ань опустил голову, прижимая щеку к мягким волосам Гоюна. Не знаю, честно ответил он. А Лин Спи. Лун Ань натянул одеяло почти до уровня своей груди, накрывая Гуюна с головой. Игрушечные дракончики от этого движения сползли по покрывалу и упали сверху на мальчика. Тот вытащил руку и утянул их к себе, обняв и затолкав подмышку. Лун Ань вздохнул и прикрыл глаза, стараясь думать только о тепле под боком. Спустя некоторое время Гуюн уютно засопел. Лун Ань не мог уснуть, лишь проваливался на несколько минут, чтобы потом снова открыть глаза. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем дверь, на которую он смотрел, беззвучно отворилась. На мгновение комнату залил блеклый свет из коридора, в следующую секунду вновь пропавший. Ему снился сон? Это точно не могло быть реальностью. Ван Цинн сел на край кровати. Лун Ань видел лишь смутные очертания его лица и волос, но узнал бы его, и будучи слепым, по шагам и по запаху. — Лун Ань! — еле слышным шепотом произнес он. — Что ты здесь делаешь? — решив, что это все-таки сон, спросил Лун Ань. Ван Цин усмехнулся, стаскивая себе толстовку и с трудом укладываясь рядом на кровати, которая была слишком узкой для двоих, или, точнее сказать, троих, но Го -Юн так крепко прижимался к Лун Аню, даже во сне, что их можно было считать за одного. — У тебя недоступен телефон. Пришлось беспокоить твоего брата, чтобы узнать адрес. — Тао Ю меня впустил, — прошептал Ван Цин, погладив Гоюна по спине. — В детском доме я еще не ночевал. Лун Ань лег ровнее. — Ты приехал, — произнес он еле слышно. Ван Цын усмехнулся. «Конечно, я приехал. Ты же не думал, что я оставлю вас здесь одних?» Глаза вдруг защипало. Лун Аня опустил голову ниже, хотя Ван Цын и не мог видеть его в темноте. Горло сдавило, и он был не в силах произнести ни слова. От окутавшего тела тепла было почти больно, словно после долгого пребывания на морозе. «Ван Гэге! Сонно пролепетал Гуюн, которого, вероятно, разбудил знакомый голос. «Это я!» Отозвался Ван Цын. «Спи, спи! До утра еще далеко!» — Устроил ты нам сегодня, конечно, несбываемую ночь. — Прости. — Какие вы оба глупые с Лун Анем, — усмехнулся Ван Цин и лег чуть пониже, чтобы поцеловать мальчика в макушку. Спустя столько лет, вновь оказавшись вместе, оставившим в душе незаживающий шрам, Лун Ань наконец услышал в коридоре шаги, которых ждал. Мин Лэй мертва, и лишь Ван Сяуши был в этом виноват. Он должен был объяснить Фа хао насколько высоким был риск раскола ее духовной энергии, что могло привести и привело к безумию. Должен был отказать ему, пускай ему пришлось бы навсегда расстаться с любимой и наблюдать, как она медленно умирает. Все было бы лучше, чем тот кошмар, что произошел. Он снова навлек беду на своих близких. Снова. Ван Уши сидел у тропы в юго-западном лесу на влажной листве, прижимая к себе маленького сына Минлей. Девушка, которая помогла ему крыться после нападения, заботилась о Фа Шиньхау, ухаживала за ранеными во время войны и смогла сделать его друга счастливым. Погибла от его руки. Дважды. Сначала он повредил ее душу, а потом ему пришлось убить ее собственным мечом. Ему никогда не смыть с рук эту кровь. Возможно, люди, обвинявшие его, были правы, и предатель Голец-зянь здесь совершенно ни при чем. Сморгнув слезы, он посмотрел на младенца, укутанного в окровавленное покрывало. Тот выглядел мертвым, когда Ван Сяуши забрал его из дома Фашинхау, и сбежал, но потом, благодаря его духовной силе, снова начал дышать. Его личико постепенно разовело, но Ван Сяуши продолжал вливать в него свою ци, чтобы согреть и сберечь его жизнь. — Хотя бы ты будешь жить! — произнес он, прижимаясь щекой к крошечному лбу ребенка. — Я! — Ван Сяуши! — он вскинул голову и увидел Фа Шеньхао. Тот был один и сжимал в руки меч. — Шеньхао! Ты! — взревел тот, не давая договорить. Его лицо было перекошено от злости и горя. В нем едва можно было узнать того юношу, с которым Ван Сяуши когда-то мог переговариваться всю ночь, хотя рано утром предстояло бежать на занятия учителя. — Ты убил ее! Что ты сделал с моим сыном? — Он жив! — попытался возразить Ван Сяуши, прижимая к себе ребенка. — Послушай меня, я ведь говорил тебе! — Говорил! — закричал, как раненый Фашеньхао, делая широкие шаги навстречу. Рука, державшая меч, дрожала. — Что ты говорил? — Ты убил мою жену, а теперь изувечил душу моего сына. Все эти слухи, что про тебя ходили, оказались правдой, а я не верил. Нет! Я до последнего думал, что это какая-то ошибка, но вот почему ты не пришел к старейшинам и не объяснился? Потому что все это правда, я верил тебе. Фашеньхау ударил его по лицу на отмашь, хотя у него было оружие. И еще раз. Ван уши не сопротивлялся, лишь закрывал собой ребенка, о котором Фашеньхау будто забыл. И примет ли он мальчика теперь, думая, что в него вселился демон, как рассказывали люди, которым он помогал. — Твой сын! — взмолился Ван Сяуши. — Забери его и делай со мной что хочешь. Можешь убить меня. — Это уже не мой сын. Что ты сделал с ним? Лучше бы он умер! — закричал Фашеньхао, пиная Ван Сяуши ногой в живот. Он бы так и продолжал избивать его, если бы внезапно удары не прекратились. Ван Сяуши поднял голову и увидел перед собой статную спину в серебряных одеждах. По белоснежным волосам он мгновенно узнал Лун Байхуа. В его руке был обнаженный меч. Лун Байхуа! Не трогай его! крикнул Ван Сяуши. Тот даже не обернулся, наступая на Фашиньхао. Ты, Лун Байхуа! закричал Фашиньхао, срывая голос. Ты смеешь вставать у меня на пути, чтобы защитить этого предателя? Он не предатель! отрезал Лун Байхуа. Фашиньхао бросился на него с мечом. Лун Байхуа отбил удар, а следующим ранил Фашиньхао, располосовав ему плечо. Хлынула кровь. Заплакал младенец в руках Ван Сяуши. Не смей! — воскликнул Ван Сяуши, с трудом вставая на ноги и прижимая к себе ребенка. Кровь из разбитой брови застилала правый глаз. «Остановись — Остановись! Такое просто невозможно было представить. Фашин его друг детства, сошелся в смертельном бою с Лун Байхуа, человеком, которого он всегда мечтал назвать своим другом. Чем бы ни закончилось это сражение, Ван Сяуши не выдержит, если потеряет еще хоть одного человека, к кому относился с теплом, и о ком берег самые светлые воспоминания которые помогали ему выживать в этом проклятом месте. Лун снова бросился в атаку. — Не смей! Ван Цин все утро зевал, обнимаясь с чашкой кофе. Они сидели в небольшом кафе на противоположной от детского дома стороне улицы. Тао Ю разрешил им на пару часов забрать Аюна, но потом его нужно было вернуть обратно. Они попросили официантов зарядить телефоны на барной стойке, а сами разместились у окна, вдоль которого снаружи росли пышные цветущие кусты. Лун-Ань заказал Аюну полюбившийся ему сладкий суп с рисовыми шариками. Они, как могли, привели себя в порядок, но все равно выглядели уставшими. Даже всегда безупречный Лун-Ань хмурился, когда из-за туч выглядывало солнце, казавшееся слишком ярким из-за бессонной ночи. Поспать вышло от силы часа три. Шею ломило из-за неудобной кровати, и Ван Цин поморщился, разминая ее. Лун-Ань сочувственно посмотрел на него. — Как ты себя чувствуешь? — Ван Цин улыбнулся. — Ты спрашиваешь уже в третий раз за это утро все хорошо, правда. Он сделал еще один большой глоток кофе и покосился на Аюна, стучавшего ложкой по тарелке в попытке выловить рисовый шарик. Оно того стоило. Лун-Ань тихо вздохнул и поднес к губам свою чашку. Ночью он казался таким уязвимым, что у ванцина сжималось сердце. Проснувшись утром, он увидел направленный на него взгляд. Лун-Ань не спал, хотя было еще очень рано, и смотрел на него. Это уже было знакомо. Когда они ночевали за городом, он точно так же дожидался пробуждения Ван Цына. На этот раз они находились в детском доме с Аюном между ними, который спал в немыслимой позе, умудрившись уцепиться за них обоих и при этом не расстаться с мягкими игрушками. Когда Тао Ю сказал Ван Цину, что Лун Ань передал свои документы для запроса на временное опекунство, он не мог поверить своим ушам. Однако это оказалось правдой. Тао Ю старался задействовать свои связи, чтобы они могли забрать мальчика. Как выяснилось, у Лун Аня было еще много всего, чем он мог удивить Ван Цина. — Хотя куда уж больше. — Я должен тебе кое-что рассказать. Лун-Ань отставил на стол свою чашку и коротко взглянул на увлеченного едой Аюна. — Об исследовании. Ван Цин кивнул. — Мне тоже есть что рассказать. — Я тебя слушаю. — Давай ты первый. Лун-Ань кивнул, а потом начал говорить. Ван Цин слушал, не перебивая, чувствуя, как сонливость, докучавшая все утро, отходит на второй план, а сердце снова разгоняется в груди до немыслимой скорости. В это было просто нереально поверить, но это был Лун-Ань. Он не стал бы врать или приукрашивать. Ван Цын к этому времени уже слишком хорошо это знал. Когда он замолчал, за их столиком повисла тишина. Ван Цын сидел, забыв отпить кофе, и так и замерев с поднятой над столом чашкой. Лун-Ань внимательно смотрел на него. — Ты хочешь сказать... — медленно произнес Ван Цын. Ему пришлось прочистить горло, так как голос звучал слишком сипло. Хочешь сказать, что в обеих наших семьях есть вещи, которые передаются по наследству веками? Угу. И это флейта и подвеска? Да, поясная нефритовая подвеска. Лун-Байхуа, когда-нибудь ты сам отдашь мне ее, вот увидишь. Совсем разум потерял. Чем слушал учителя? Ни разу за последнее столетие ни один человек, кроме членов семьи Лун, не удостаивался такой чести получить подвеску белого дракона. Лун-Байхуа... Наподаст тебе пинков, да выгонит! И будет прав! Немного закружилась голова. Ван сын потер пальцами лоб, закрыв глаза, чтобы переждать неприятное ощущение. Казалось, сжавшийся желудок вот-вот соберется избавиться от выпитого, натощак кофе. Ван сын! Лун Ань говорил о той самой подвеске! Как такое возможно? Почему его бабушка оказалась владелицей флейты, как у Ван Сяуши, а отец семьи Лун хранил фрагмент нефритового дракона, которому было не одно столетие. Ван Сын! Открыв глаза, Ван Цын встретил беспокойный взгляд Лун Аня. Тошнота отступила, и он все же смог произнести. — Преподнести эту подвеску в дар другому человеку, равносильно признанию его достойным войти в семью? Лун Ань удивленно моргнул. — Откуда ты это знаешь? — Если бы я только сам понимал. Ван Цын с трудом сглотнул и уставился в окно на покачивающиеся от ветерка мелкие розовые цветы на кустах. — У тебя нет ощущения, что ты словно знаешь больше, чем мы видели во время медитации. Какие-то обрывки, разговоры, ситуации. Ты просто знаешь, и все. — Да, я чувствую то же самое. В голове не укладывалось. — Что это? — беспомощно спросил Ван Цин. — У меня мороз идет по коже, когда я пытаюсь осознать все это. Лон Ань протянул руку через стол и накрыл его запястье ладонью поверх рукава толстовки. Ван Цин тронул его пальцы. — Ты хочешь прекратить это? Он быстро покачал головой. Почему-то эта мысль его даже испугала. Как можно забыть об этом, прекратить и просто жить дальше, если они даже заснуть рядом не могут, не провалившись в очередной кошмар, в котором чувства такие же реальные, как и в жизни? Это необходимо довести до конца, но был ли у этих видений конец? Скажи, — проговорил Ван сын, опустив голову и глядя на скол на краю стола, — тебе больно думать об этом, если хотя бы на секунду представить, что то, что мы видим, действительно произошло сотни лет назад? с какими-то другими нами или с членами нашего рода?» Лун-Ань крепче сжал его руку. «Да», — ответил он, — «я испытываю боль и тоску. Уже очень давно, практически с самого начала медитации. Раньше я не придавал этому такого значения». «Почему?» — тихо спросил Ван Цин. Он услышал вздох, но не поднял глаза от стола. «Я не знаю. Возможно, потому что привык к этому чувству». На этот раз Ван Цин все же посмотрел на него. Волосы Лун-Аня блестели на солнце, которая снова выбралась из-за туч. На его изящном, бледном лице читалось беспокойство. — Юйлань этого и хотела, — сказал Ван Цин, — чтобы мы нашли, что нас гложет и избавились от этого. — А что ты собирался мне рассказать? Ван Цин машинально отпил уже остывший кофе и, поморщившись, отодвинул от себя чашку ближе к окну. — Это прозвучит почти так же безумно. Последнее мое видение было без тебя, и я видел все со стороны. — Что именно? — Нахмурился Лунань. — Ван Сяуши! Я был им, как и обычно, но в какой-то момент меня словно отбросило в сторону. Я сидел перед ним, а он смотрел на меня, будто... будто сочувствовал мне. А еще он сказал мне «Прости». Между бровей Лун Аня пролегла глубокая складка. Настала его очередь отводить взгляд и задумчиво смотреть в окно. Не выдержав молчания, Ван Цин сжал его пальцы. — Лун Ань, думаю, мне стоит поговорить с профессором Лао, — сказал Лун Ань. — Если это действительно как-то связано с нашим родом, у него могут быть ответы. Ван Цин кивнул, но потом его вдруг осенила внезапная догадка. «Подожди — Подожди! — воскликнул он. — Но ведь флейта принадлежит семье Фа. Ван уши им не родная кровь. Я... я просто знаю, не спрашивай, откуда. Рука Лун Ани неожиданно дрогнула, и Ван Цин невольно крепче вцепился в нее, будто, если он отпустит, все кафе провалится под землю, которая без того словно раскачивалась под ногами. Он отдал Фа Шеньхау свою духовную силу и частичку своей души. Ван Цин втянул носом воздух и не смог нормально выдохнуть. А Юн, уже доевший свой суп, уронил на пол ложку, заигравшись с ней, и этот звук показался оглушительным раскатом грома в летнюю грозу. Мальчик исчез под столом, но Лун Ань и Ван Цин продолжали смотреть друг на друга, сжимая руки до ломоты в костях, до синяков. Вспомнилась ужасная боль, какой Ван Цин никогда не испытывал за всю свою жизнь, пришедшая вместе с видениями о дне, когда Ванся уши разбил свою душу ради спасения друга. Словно Из тела по одной медленно вытягивали раскаленные струны, и каждая выжигала внутри все живое. К горлу снова подступила тошнота. — Это... что же получается, дело не в крови? — проговорил Ванцин. Все это вертится вокруг души и энергии Ци. Все эти воспоминания, я не понимаю. Лун Ань расслабил руку и погладил его пальцы. — Успокойся, я поговорю с профессором Лао, когда смогу забрать Гоюна. — Да, он прав. У них были дела, которые нужно решить здесь и сейчас, прежде чем они смогут вернуться к эксперименту. Почувствовав его взгляд, Аюн вскинул голову и улыбнулся ему чумазым ртом. Ван Цин усмехнулся и, взяв со стола салфетку, вытер ему губы. — Ты наелся? — Да, — кивнул Аюн. — А можно мне мороженого? — Можно, — предразнив его детский голосок, ответил Ван Цин. Лун Ань, подозвав официантку, попросил у нее десерт и снова встретился с ним взглядом. — Тебе нужно отдохнуть. Езжай домой, я побуду с Гуюном. «Как только появятся какие-то новости, я тебе сразу позвоню», — сказал он. Ван Цын с сомнением посмотрел на него. Ему не хотелось оставлять их с Аюном, но мысль, появившаяся во время этого разговора, не давала никакого покоя. Если он не попытается все выяснить, просто сойдет с ума от неопределенности. Лун Ань умел ждать, выбирая то, что важнее в текущий момент. Но это было точно не про Ван Цына. Важным казалось все, и он не мог откладывать это на потом. «Хорошо!» — сказал он, неохотно отпуская руку Лун Аня и поднимаясь из-за стола. — Я приеду снова вечером. Идет? Угу — Угу! Аюн обнял его, когда Ван Цин наклонился к нему. — Приходи, Ван Гэгэ! — пробубнил он ему в шею. — Куда же я от тебя денусь? В лаборатории Куан Ли в научном центре было тихо. Сначала Ван Цин решил, что ее нет на месте, пока за неприметной дверью смежного помещения не послышался стук каблуков. Куан Лин, заметив его, вышла оттуда с огромной папкой в руках и чуть не выронила ее, наткнувшись на Ван Цина. «Черт — Черт! — воскликнула она, попятившись. — Какого хрена ты здесь делаешь? Ван Цин вскинул брови. — И тебе привет. Я думал, только у меня сегодня такое дерганное состояние. Выдохнув, Куан Лин с раздражением обрушила папку на свой стол и без того заваленный бумагами. Она уперлась рукой в спинку кресла и прижала руку к груди. — Так и заикаться можно начать. Ты почему не постучал? — Я стучал, ты не слышала. Она поморщилась и села, поправив белый халат и придвинувшись ближе к столу. — Весь день наперекосяк. Заканчивается сессия, и профессор Лао постоянно просит меня присутствовать на экзаменах. А студенты у меня уже вот где. Куанли выразительно провела ребром ладони по своему горлу. — А ты чего такой помятый? Ван Цин усмехнулся и плюхнулся на стул напротив нее. Шея и поясница снова напомнили о крайне неудобной кровати в детском доме, на которой с большой долей вероятности ему предстоит спать и сегодняшнюю ночь. — Долго рассказывать. — Так и ехал бы спать. Куан Ли раздраженно приподняла часть бумажной кипы со стола и бросила ее обратно. — У меня куча дел. Я хотел поговорить с тобой. — Надеюсь, речь о моей машине? — Кстати, о ней. Ван Цин достал из заднего кармана джинсов ключи и положил поверх злочастной папки. — Я припарковался внизу. Спасибо, очень выручила. Хмыкнув, Куан Ли забрала ключи и закинула их в верхний ящик стола. — Если найду хоть одну царапину, закатаю тебя в бетон. — Как всегда, — улыбнулся Ван Цин. — И все же мне нужна твоя помощь. Куан Ли откинулась на спинку кресла и явно собиралась закатить глаза. Но в последний момент что-то все же заставило ее придумать. Она кивнула, давая понять, что внимательно слушает. Ван Сын прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Если Куан Ли не скажет ему, что он поехал кукушкой и не потащит на обследование всего и вся, это будет уже победа. — Это касается вашего Сьюйлань проекта, — произнес он. — Точнее, наших с Лун Анем видений. Ты в курсе, что Хао Синь разложил их в хронологическом порядке? — У меня есть копия, могу с тобой поделиться. — Там масса интересного, — сказал Куан Ли. Ван Сын покачал головой. — Я уже и сам знаю, какой у них порядок. Куан Ли нахмурилась и поддалась вперед. Ее поза из расслабленной стала напряженной. Она сцепила руки в замок, упираясь локтями в стол. «И твое мнение? Наша с Лун Анем встреча в павильоне, когда мы ставили сцену на крыше, была первой, и там Ван Сяуши и Лун Байхуа не были знакомы до того момента. Вскоре случилась война. Ван Цин сглотнул и привел дыхание. Куан Ли внимательно смотрела на него. Семьи Фа и Лун лишились своих домов и близких». Ван Сяуши вернулся слишком поздно и нашел друга едва живым. Он не мог допустить, чтобы он погиб, так что расколол свою душу и отдал ее частичку ему вместе со своей духовной силой, чтобы спасти от смертельных ран. Учитель предостерегал, что это очень опасно. Я мало что об этом знаю. Все эти практики казались мне такой чушью, но теперь у меня и у самого появилось ощущение, словно внутри действительно есть какая-то энергия, и я чувствую ее намного ярче во время медитаций. «Это энергия Ци», — сказал Куан Ли. «Сложно отрицать ее существование, когда вы уже зашли так далеко. К тому же об этом написаны сотни книг. Как раз об этом я и хотел тебя спросить. Может, это прозвучит безумно? Ван Сын! нетерпеливо позвала она. «Я за все время, сколько тебя знаю, услышала от тебя кучу безумных вещей. Вряд ли у тебя получится меня удивить. Энергия Ци может хранить генетическую память». Куан Ли тихо охнула и откатилась в своем кресле назад от стола, ухватившись за его край пальцами. Она какое-то время молчала, глядя куда-то перед собой в пространство, а потом опустила взгляд и покачала головой. «Да уж! Я думала, что этот момент настанет, но не ожидала, что так скоро. Это твоя идея или лунаня?» «Не знаю», — медленно проговорил Ван Цин. «Так, насколько это безумно?» Она вздохнула, но не подняла на него глаза, отвернувшись в сторону. «Если это безумно, нам обоим пора в психушку». Готова лечь туда с тобой прямо сегодня, раз уж ты считаешь это сумасшествием. — Я думал, что всего этого не существует, что это просто картинки, — сказал Ван Цен. Да? — переспросила Куанли. Если этого не существует, откуда это взялось в твоей голове? — Отличный вопрос, просто замечательный. Именно это он и пытался выяснить. Все это уже зашло слишком далеко. Мама с самого детства говорила ему, что они обе со старшей сестрой породнились с семьей Фа. Пусть его отец и носил фамилию Ван. Он принадлежал этому огромному клану с богатой историей. Ван Цин всегда знал об этом. Но почему именно он столкнулся с этим? Бабушка Бию, которую он видел от силы пару раз, хранила у себя в доме древнюю флейту, передававшуюся из поколения в поколение. А он снова и снова видел ее в своих руках во время видений. Точнее, в руках Ван Сяуши. Но Ван Сяуши не был членом семьи Фа. С Лун Аним в этом плане было куда проще. «Выдохни!» Голос Куанли вернул его к реальности. «Успокойся, Ван Цин, хорошо? Не пытайся сейчас осознать все и сразу. На это нужно время». Вся ее раздражительность исчезла. Она даже казалась слегка взволнованной, что ей было в принципе не свойственно. куан чем-то напоминала характером Фолиня, но если тот чаще злился и швырял вещами, она предпочитала нескончаемый сарказм. Сейчас ничего этого не было, только серьезность, от которой снова внутренности сбивались в один сжатый ком. Куан Ли поднялась из-за стола и, попросив подождать, снова исчезла за дверью смежного помещения, откуда ранее и появилась. Ван Цин выдохнул и прикрыл глаза, пытаясь последовать ее совету и успокоиться. От недосыпа и так все мысли в голове путались и цеплялись друг за друга, а попытки докопаться до истины делали только хуже. Он открыл глаза, вновь услышав стук каблуков. Куан Ли подошла к нему с двумя листами бумаги, которые прижимала к груди. Один был ровным и гладким, а на втором явно прослеживались линии сгиба. Даже уголки слегка потрепались. — Что это? — спросил Ван Цин, вновь садясь прямо. — Только спокойно. Необычайно тихо произнесла Куан Ли и протянула ему листы. Перевернув их, Ван Цин увидел два рисунка. Один карандашный, другой, выполненный самой простой шариковой ручкой. На обоих было какое-то помещение, уставленное полками с книгами и свитками. В центре находилось большое полукруглое окно с очень выразительным и четко прорисованным узором, напоминавшим изящный растительный орнамент. Горло сжалось, когда к нему подскочило сердце. Ван Цин отложил карандашный рисунок и всмотрелся во второй. Он был нарисован его собственной рукой. — Что? — переспросил он. — Я... Я не понимаю. — Понимаешь? — вздохнула Куан Ли. Она отошла и снова села за стол напротив него. — Я знаю, что у тебя плохая память, но не верю, что настолько. Шесть лет назад, когда Юй Лань только увлеклась всей этой темой, Ты согласился помочь ей и попробовать медитацию. Ты мало что увидел, к тому же заявил, что просто заснул от скуки и безделья, и тебе все приснилось. Юйлань просила тебя нарисовать свой сон, и ты отдал ей это. Но при чем здесь? Куан Ли приподнялась со своего места и, взяв из его руки рисунок, положила его рядом со вторым, сместив чуть ниже. Ван Цин как завороженный наблюдал, как совпадает узор окна и его округлый арочный свод. Становилось совершенно очевидно, что это одно и то же помещение. А это нарисовал Лун Ань, когда мы только готовились к эксперименту и пробовали короткие неглубокие медитации, чтобы попрактиковаться, сказала она, вновь опускаясь в кресло. Разница между этими рисунками пять с половиной лет. Ван Цин смог только слабо покачать головой, не в силах отвести взгляд от линии на бумаге. Он почти не помнил те медитации и уже и думать забыл о том, что когда-то рисовал это. Более того, теперь он знал, что это было за помещение. В этой комнате в гостевых покоях жил Лун Байхуа, когда навещал с отцом и сестрой старейши Нуфа. Туда же Ван уши притащил двух белых змей в их юности. Грудь внезапно обожгло от осознания, которое все и сразу обрушилось сверху, как свинцовое небо. Ван Цин вскинул голову и посмотрел на Куанли. Ты все знала! Ты не просто так позвала меня участвовать в этом эксперименте! Ты все знала с самого начала! — Не кричи! — прикрыв на мгновение глаза, попросила Куанли. Ли. Ван Цин поднялся на ноги, сжав руки в кулаки. «Почему ты мне ничего не рассказала? Разве врач не должен сообщать подопытному о том, что он подопытный?» Куан Ли вскочила со своего места, хлопнув ладонями по столу. «Ван Цин, ты не подопытный!» Он горько усмехнулся. «И я теперь должен в это поверить?» Вздохнув, Куан Ли обошла стол и попыталась взять его за плечи, но Ван Цин отшатнулся от нее. «Юйлань была в курсе?» «Нет, никто не был в курсе. Лун Ань тоже». «Отлично!» — кивнул Ван Цин. «И как это понимать?» Как вообще до этого дошло? Ты зачем-то сохранила мои рисунки, а потом, когда начался эксперимент, сопоставила их с отчетами о видениях Лун Аня? — Да. Ровным тоном отозвалась Куанли, скрестив руки на груди. И сделала вывод, что семьи Лун и Фа связаны между собой еще черт знает с каких времен? И молчала об этом? А что бы я сказала? Ты бы вообще смог осознать это «вывали я на тебя все с самого начала»? — Ван Цын, ты даже не верил в эксперимент Юй Лань? — Зато теперь верю. Прикусив нижнюю губу, которая начала дрожать, сказал Ван Цын. — И каждый день чувствую, как будто потерял все, а по ночам просыпаюсь от собственного крика. Я раз за разом теряю людей, которых люблю, хотя даже не знаю их. Они умирают снова и снова, а я сижу и думаю, что просто сошел с ума, Куан Ли. Куан Ли все-таки схватила его за плечи, и у Ван Цына уже не было сил отстраняться. На глазах выступили злые слезы, которые он даже не пытался скрывать. — Посмотри на меня, — сказала она. — Посмотри на меня, Ван Цин. Прости. Я понимаю, что виновата, но мы мало что знали. Шансы, что все пойдет так, как я предполагала, что ваши видения вот так совпадут и превратятся в историю, были мизерными. Ты жалеешь об этом? Скажи мне честно. Ван Цин опустил взгляд, чувствуя, как скользнула по щеке сорвавшаяся с ресниц слеза. Как он мог жалеть об этом теперь, когда рядом был Лун Ань, который... Вызывал в нем столько чувств, с которым становилось тепло и спокойно, будто он обрел, наконец, то, что так долго искал, даже не осознавая это. Человек, заставивший его понять, что вдвоем можно сделать куда больше, чем в одиночестве. Столько всего случилось за это время, и он понимал, что ему в конечном счете не о чем сожалеть. — Нет! — с трудом взяв себя в руки, ответил он. — Но ты могла мне рассказать. Куанли, еле касаясь, тронула его скулу, стирая с нее влажный след ты бы щел меня поехавший присядь дождавшись пока Ван Цин снова опустится на стул она продолжила у духовной энергии ци действительно есть память и теперь это стало очевидным мы видим реальных людей запнувшись спросил Ван Цин они и правда существовали я в этом уверена на 90% кивнула Куанли когда я прочитала в отчетах Лун Ани информацию о том что кому-то пришло в голову что душу можно разбить на осколки и отдать часть, была шокирована. Но это только подтверждает мою догадку. Духовная энергия навсегда связана с человеком, в котором зародилась. Ее нельзя просто вынуть и передать другому. Но это случилось. Именно поэтому ты, будучи из рода Фа, видишь вовсе не их судьбу. Ван Цин опустил голову, вцепившись пальцами в свои волосы. А Лун Ань, Куанли вздохнула, наклоняясь и упираясь ладонью в стол, видит свой род а именно то, что тянется в нем столетиями, будь то чувство вины или потери Это странно, — сказал Ван Цин. Что? Странно, если Ван Сяуши отдал духовную силу и часть своей души, с которыми все это связано. Почему я вижу и то, что происходило с ним после? Куан какое-то время молчала, а потом наконец ответила. Я уже говорила тебе. Духовная энергия навсегда связана с тем, в ком зародилась, даже если она повреждена. Когда видения стали более четкими и явными? Воспоминания и мысли путались от нервов, но на этот вопрос Ван Цин с легкостью ответил. — Когда я взял в руки флейту? — И потерял сознание? — Да. — Интересно, — протянула Куанли. Вещи могут хранить такую память? — спросил Ван Цин. Она задумчиво покачала головой. — Не знаю, однако не думаю, что дело в этом. Она посмотрела на него, и ее взгляд смягчился. Ван Цин крайне редко видел на ее лице такое выражение не загоняй себя в угол. Этого я и опасалась. Ты весь бледный, как смерть. Идем, прогуляемся».